«Какова тварь!» — в сердцах высказался я, сев в локомобиль. Раздраженный и злой, я кинул взгляд сперва на отдаляющийся особняк, а затем на силуэт дворца промышленного совета, тонущий в дымной пелене далеко под нами. «Меня трясло!» «Все, чего я хотел сейчас, заехать в мастерскую кого-нибудь из художников, заказать портрет Голодова, чтобы затем, повесив его на стену, хорошенько потренироваться на нем в стрельбе из револьвера». Впрочем, эту мысль я с сожалением отбросил. Ведь я был выходцем из благородного рода Остроумовых, ведущего начала еще с той поры, когда небесный град Архангельск стоял на земле. А значит, вкус мой был воспитан безукоризненно, и портрет главы промышленного совета я мог бы приобрести лишь у очень хорошего живописца. А при жаловании в 220 рублей в месяц, включая проездные и квартирные деньги, это бы пробило в моих финансах такую брешь, что и думать было страшно. Впившись в рычаги, я повел локомобиль в сторону подъемника. «Виктор...» «О чем говорил Голодов?» — мягко спросила меня Ариадна. «Про вашего отца я имею в виду». «Это неважно». «Виктор», — повторила Ариадна и повернулась ко мне, смотря на меня своими синими глазами. «Это дело не касается», — повторил я. Ариадна не ответила ничего, просто продолжила сидеть в той же позе, не мигающей, глядя на меня. Так прошла минута, вторая, третья. Я сдался и вздохнул. «Ариадна, ну ты же журналы в архиве читала, газеты, ты сама все знаешь». «Знаю, но я не вижу никакой логики в действиях вашего отца. Его поступок был откровенно глуп, но глупец не мог быть назначен верховным навигатором небесного города Архангельска». «Значит, есть лишь одно объяснение. Я не знаю всей правды». «Так что там случилось? Я имею лишь общую информацию о том, что 21 год назад, в ночь перед началом Третьей Уральской войны, он выдал положение небесного города Архангельска коммунарам, из-за чего город подвергся ракетному удару, вызвавшему огромные жертвы и разрушения». За эти действия Парфирий Остроумов и был судим и заключен пожизненно, вместе с остальными людьми, что ему в этом помогали. «Все верно». Я вздохнул и машинально взглянул на далекую, кутающуюся в клубах чадного Марева Петропавловскую крепость. Поколебавшись, я все же начал говорить. «Дело в том, что я сам не до конца знаю все». Есть две версии — официальная и вторая, которой я очень, очень хочу верить. Впрочем, ее никто и никогда не признает. В те годы все так же, как и сейчас, шло к войне. Даже вопросы были почти теми же, что и сейчас. Павел II надеялся решить конфликт быстрым ударом и за одно лето взять Пестельград. К Уралу начали стягиваться войска. Небесный град Архангельск — не только город-храм. Это же еще и, по сути, одна из главных баз нашего воздушного флота. Конечно, перед войной он курсировал на границе с Декабрией. Оттуда велись наблюдения, флот готовился к ударам. По официальной версии отца завербовали коммунары, и вместе с рядом других людей он смог изменить курс города. В ночь перед началом войны небесный град Архангельска оказался над зенитными батареями коммунаров. После этого сопровождающий его флот был уничтожен, а на город рухнули ракеты. «Вы верите в это?» «Это официальная и удобная всем версия». «А неофициальная?» «Слишком много людей отвечают за то, как город плывет по небу». Нельзя просто так изменить курс. Город осознанно направили вглубь Декабрии. И шел он к ее столице. Ты знаешь, какая грузоподъемность у небесного города Архангельска. В отличие от дирижаблей, почти бесконечная. Ходили слухи, что незадолго до этого в город доставили огромный груз бомб, начиненных гнилью. Тогда это все объясняет. В первую ночь войны планировался удар по столице коммунаров. Представь, на спящий город посреди ночи рушатся десятки тысяч зарядов. За несколько десятков минут всю трехмиллионную столицу покрывает облако спор. К утру Пестельград стал бы огромным зараженным кладбищем, а война бы, несомненно, очень и очень быстро была выиграна. Вот только мой отец, как один из главных людей в городе, про все это узнал но, кажется, узнал он об этом слишком поздно. В любом случае, когда небесному граду Архангельску оставалось уже меньше трехсот верст до Пестельграда, и он пролетал над основными зенитными позициями коммунаров, отец и его люди зажгли прожекторы на куполах храмов и дали набат. Ну и ты, наверное, представляешь, что было дальше. Я не знаю, что испытали коммунары, когда увидели, что над их головами плывет Небесный Град и половина императорского флота в придачу. Но когда пришли в себя, то ударили по городу всеми ракетами, которыми могли дотянуться. Наверное, Господь нас хранил. Когда по тебе бьют сотни зенитных ракет, гибель четырех тысяч гражданских — это очень небольшие потери. И эти жертвы понести было куда лучше, чем если бы три миллиона людей, что жили в Пестельграде, погибли в одну ночь. Но это тоже всего лишь версия. И версия эта считается у нас в империи крайне маргинальной. Вот такая история. Я посмотрел на Рядну. Она молчала. «Наверное, можно установить правду». Наконец спросила напарница. «Можно. Да только она никому не нужна. Есть официальная версия, и ее переписать не позволят. Теперь, когда все провалилось, никто не пожелает признаться в попытке использовать гниль против гражданских». В не лучшем настроении мы вернулись в сыскное отделение. Заставив себя выкинуть из головы безрадостные мысли о прошлом, Я занялся обдумыванием дела. Прослав Семенович присоединился через пару часов. К этому моменту все детали произошедших убийств уже сложились в моей голове, кирпичик за кирпичиком встав на свои места. Осмолов — командир дворцовых гренадер, верной охрана императрицы. Оберохранитель Зареносцев контролировал не только прессу, но и целую сеть осведомителей. И, наконец, попытка убить императрицу и Трубецкого, командира самой верной короне военной части, которая в случае переворота точно бы встала на защиту монархии. В империи готовился переворот. И, конечно же, готовился он совсем не революционерами. С такими мыслями я пришел в кабинет к шефу. Дослушав меня, сыщик пожал плечами. «Виктор, давай без обиняков. Все, что ты сказал, очевидно и так. И, конечно, не только я в курсе. Семь лет назад, по смерти Павла II, власть голодного его совета была почти абсолютной. Но чем взрослее становится наша императрица, чем больше вокруг нее собирается верных людей, тем сложнее промышленному совету ее контролировать». И слухи о том, что они переворот готовят, давно ходят. Другое дело, что мы не ожидали, что все так резво пойдет. Мы? Переспросил я, мы, люди, помнящие, кому мы давали присягу. Прослав Семенович внимательно посмотрел на меня. Сегодня вечером мы будем обсуждать все случившееся в летнем дворце. «Императрица просила тебя захватить цариадной. Но я сразу скажу, у меня-то что, меньше года до пенсии, и заслуг немерено. Если перевороты случится, дальше менее моего со щучками, меня Голодов не отправит. А вот тебя, Виктор, он в порошок зубной разотрет, а затем куда-нибудь вострок на Енисей тюремщикам работать отправит». Так что сразу подумай. Тебе оно надо? прослав Семенович, если переворот начнется, я императрицу с оружием защищать буду. Да и вы, я думаю, тоже. Так что ни имения со щучками, ни острого на Енисея не будет. Я пожал плечами. Я действовать готов и вечером с вами буду. Порослав Семенович удовлетворенно кивнул. Затем выщелкнул ампулу табачной настойки из железного, похожего на пистолетный магазин портсигара, и закурил. Подняв глаза к потолку, старый сыщик принялся смотреть на клубы дыма. Зыбки, словно будущее нашей империи.